Глава вторая. Лидер. Все согласятся, что Ленин был личностью незаурядной. Но что определяло его незаурядность? Каков был стиль его лидерства? Это был волевой, верящий в свою миссию, целеустремленный, организованный, бескомпромиссный, жесткий, беспощадный, не испытывающий угрызений совести политик. Был ли Ленин харизматическим лидером? Скорее нет, чем да. Внешность его была не самой располагающей. Женщинам, по крайней мере, многим он не нравился. Наблюдательная писательница Тефи, Надежда Александровна лахвицкая замечала. Такой пришивенький, коротенький, неряшливо одетый мог бы быть служащим где-нибудь в захолустной земской управе. Не менее наблюдательной была и Тыркова Вильямс. Невысокий, кажется, ниже ее, приземистый, широкое скуластое лицо, Глубоко запрятанные небольшие глаза. Невзрачный человек. Только лоб, сократовский, выпуклый. София Ивановна Анечкова, баронесса Траубе, не находила в его лице ничего яркого. Тупое выражение, апатия и странная хитроватая усмешка, в которой мне почудилось что-то ненормальное. У Ленина были проблемы со зрением. Поэты воспевали знаменитый ленинский «Прищур», А у вождя левый глаз был сильно близорук, четыре, четыре с половиной диоптрии. Поэтому он ищурился, пытаясь что-то рассмотреть. Левым глазом он читал, а правым смотрел вдаль. Валентинов. «Пожалуй, немного косят глаза, да и то не оба, а скорее только правый. Глаза были темные, маленькие, очень некрасивые. Но в глазах светился ум, и лицо было очень подвижно. Часто меняло выражение». Настороженная внимательность, раздумье, насмешка, колючие презрение, непроницаемый холод, глубочайшая злость. В физических кондициях не было ничего выдающегося, хотя за здоровьем, как мы видели, следил, как и в привычках, и в хобби. Крупская в 1935 году подробно ответила на вопросы, которые содержались в анкете Института мозга. Из них мы узнаем: был правша, Слабым не был, но не был и особенно сильным. Физической работой не занимался, вот разве на субботнике? Еще, помню, починил изгородь, когда были в ссылке. На прогулках не очень быстро утомлялся. Был подвижный, ходить предпочитал. Дома постоянно ходил по комнате быстро, из угла в угол. Гимнастикой не занимался, играл в городки. Плавал, хорошо катался на коньках, любил кататься на велосипеде. Был азартный грибник, любил охоту с ружьем, страшно любил ходить по лесу вообще. Мастерством и ремеслом никаким не занимался, если не считать письма химии. Ленин был человеком непритязательным, довольствовался немногим, хотя нельзя сказать, что малым. В своей личной жизни скромный, неприхотливый, добродетельный семьянин, добродушно ведший ежедневную, не нелишенную комизма борьбу со своей тещей – Она была единственным человеком из его непосредственного окружения, дававшим ему отпор и отстаивающим свою личность, подмечал потресов Семья Ленина не шиковала, с деньгами порой были проблемы, но и не бедствовала. Анна опровергала и это советское клише. Плохонькое пальто, из которого лезла вата, бессменный рабочий костюм. Это же неверно, из пальто вата не лезла и костюм сменялся. Кому нужны такие преувеличения? Ленин сам мельком заметит в 1917 году. О хлебе я, человек, не видавший нужды, не думал. Хлеб являлся для меня как-то само собой, нечто вроде побочного продукта писательской работы. Не гурман, довольно покорно ел все, что дают. В молодости и в тюрьме страдал катаром желудка и кишок. Вот только аллергическая реакция на землянику. Правда, замечала Мария Ильинична, ее брата не слишком и баловали кулинарными изысками. НК была слишком занята общественными делами, чтобы тратить много времени на возню с хозяйством, а мать ее, Елизавета Васильевна, была плохого здоровья, часто прихварывала и очень не любила кухонную возню и тяготилась ею. Около Ильича не было таким образом человека, который бы специально следил за его диетой. Опровергая Владимирова, который писал, что Ленин в эмиграции не пил спиртное, Анна Ильинична утверждала, «Я сама неоднократно выпивала свои в мюнхенских кафе по кружке пива, которое он любил. Может быть, он не пил пиво в Женеве или Париже, где оно было плохо, но зато там он спрашивал иногда виноградного вина». Пятнадцать лет Ленин провел в эмигрантской среде, где, по его собственным словам, «много тяжелого» где невероятно, чудовищно велик процент людей, все существо которых один большой комок нервов. Это не прошло бесследно. Жизнь в эмиграции с ее сутолокой, дрязгами, нервностью и далеко не обеспеченным материальным положением не могла не отразиться на здоровье В.И. Бессонница и головные боли становились все более частым явлением. Большая нервность сквозила постоянно и в его письмах. Утомление эмигрантской жизнью, отвращение к ней проскальзывали в них все чаще. К достопримечательностям стран посещения и проживания проявляло очевидное безразличие. Мария Ильинична подтверждала: "В.И. мало любил различные увеселения. Он никогда, кажется, не ходил в кинематограф, когда жил за границей, редко бывал в театрах. Заграничные театры мало удовлетворяли В.И. своими постановками". Иногда они с Надеждой Константиновной уходили из театра с первого действия, подвергаясь за это нешуточным упрекам товарищей за напрасную трату денег. Ленин читал много, буквально проглатывая прочитанное, к которому относился предельно критически. Кжижановский позволял себе неоднократно подсмеиваться двои за его варварское отношение к авторам. Он обладал каким-то удивительным свойством с невероятной скоростью интимно ознакомиться с книгой даже при беглой ее перелистовке. А если он углублялся в книгу, то она вся была испещрена подчеркиваниями и замечаниями на полях. Мгм, мгм, ха-ха. Ленин, когда не пребывал в депрессии, демонстрировал удивительную работоспособность и самоорганизованность. Аккуратность, организованность, чертовская. Чертовская организованность, восхищался Молотов. А Крупская писала... Колоссальная сосредоточенность, особенно за рабочим столом. Писал ужасно быстро, с сокращениями, читать его трудно. Писал с необыкновенной быстротой много и охотно. Рукописи писал всегда набело. Под разговор писать не мог, не любил. Нужна была тишина абсолютная. Умственное хозяйство Ленина было обширным. Он был умен и неплохо образован. Ленин жил во всех странах Европы, овладевал чужими языками, читал, изучал, выслушивал, вникал, сравнивал, обобщал, замечал Троцкий. Но начитанность Ленина была довольно односторонней. Он был хорошо начитан в области права, марксистской философии и политэкономии, социологии, социально-экономической статистики. Его познания в области культуры, философии и истории, да и художественной литературы, которыми он не сильно интересовался, были скорее посредственными. Если, конечно, вынести за скобки историю европейских революций и острокритическую антигосударственную русскую литературу. Валентинов был уверен, что он никогда не держал в руках ни одной истории философии, ни одной книги по психологии и психофизиологии, Валентинов же хотел однажды узнать, читал ли он Шекспира, Байрона, Мольера, Шиллера. В ответ ни да, ни нет не получил. Все же понял, что никого из них он не читал, и дальше того, что слышал в гимназии, не пошел. Достоевского сознательно игнорировал. «На эту дрянь у меня нет свободного времени. Братьев Карамазовых начал было читать и бросил, от сцен в монастыре стошнило. Что ж касается бесов... Это явно реакционная гадость. Удивительно, но самый известный и успешный лидер революционеров был интровертом, застегнутым на все пуговицы, избегающим массовок, не подпускающим никого близко к своему внутреннему миру. «Ленин не имел привычки говорить о себе», — подмечал Валентинов. Откровенность ему была чужда, он был очень скрытный. Уголок, куда никому не позволял залезать, у Ленина был очень обширным. На окнах всюду были ставни с крепким запором. К тому, что он считал своей частной жизнью, никто не подпускался. Во всех 55 томах его собрания сочинений и писем автобиографические моменты крайне редки. Никогда, ни о каких своих сновидениях не рассказывал даже собственной супруге. Ленин точно не страдал сентиментальностью. Крупская замечала. В альбоме «В.И.» Кроме карточек родных и старых Катаржан были карточки Золя, Герцена и несколько карточек Чернышевского. Сестра Мария ни в Смольном, ни в каких других комнатах, в которых жил Ильич, не стояла никогда ни одной фотографии его близких или друзей. Ленин был явным неврастенником. Он отличался фантастической целеустремленностью и железной волей, но хрупкой нервной системой пишет биограф. «Ленин был очень вспыльчивым, раздражительным, легко впадал в гнев и в ярость, от нервных вспышек сыпь высыпала по телу». Александр Александрович Богданов, сам врач-психиатр, замечал. «Наблюдая в течение нескольких лет некоторые реакции Ленина, я, как врач, пришел к убеждению, что у Ленина бывали иногда психические состояния с явными признаками ненормальности». Крупская замечала. Был у него нервный смешок. Столкновение с близкими людьми переживал сильно. После разрыва с Плехановым совершенно больной. Когда волновался, очень раздражителен. После споров, дискуссий, когда возвращался домой, был часто сумрачен, молчалив, расстроен. Ленин редко пребывал в состоянии душевного равновесия. Валентинов подметил у него две крайности – Состояние его психики никак не может быть графически представлено более или менее плавной линией. Линия, перпендикулярно вздымающаяся вверх, линия, перпендикулярно свергающаяся до самого крайнего предела вниз. Вот его психологический график. Это состояние ража, бешенства, неистовства, крайнего нервного напряжения и следующее за ним состояние изнеможения, упадка сил явного увядания и депрессии. Именно эти перемежающиеся состояния были характерными чертами его психологической структуры. Политические противники находили у него множество негативных и даже отвратительных свойств. Патресов отмечал у Ленина великие изъяны, отрицательные черты, которые, быть может, были бы уместны у какого-нибудь средневекового или азиатского завоевателя, в лучшем случае у главы старомодного заговора, но отнюдь не у современного социалиста политика, желающего быть выразителем самодеятельного рабочего движения. Современники наперебой отмечали ленинскую нетерпимость ко всему, что противоречило его собственным взглядам или хотя бы не совпадало с ними. Георгия Соломона прежде всего отталкивала его грубость, смешанная с непроходимым самодовольством, презрением к собеседнику и каким то нарочитым не нахожу другого слова наплевизмом на собеседника особенно инакомыслящего и не соглашавшегося с ним и притом на противника слабого неходчивого не бойкого он не стеснялся в споре быть не только дерзким и грубым но и позволять себе резкие личные выпады по адресу противника доходя часто даже до форменной ругани Ленин действительно был беспощаден к своим противникам и не стеснялся в выражениях в их адрес. Особенно в отношении противников слабых. Его наплевизм в самую душу человека был в отношении таких оппонентов особенно нагл и отвратителен. В нем не было ни внимательного отношения к мнению противника, ни обязательного джентльменства. Но сколько-нибудь сильных, не поддающихся ему противников, Ленин просто не выносил. Был в отношении их злопамятен и крайне мстителен, особенно если такой противник раз посадил его в калошу. Ленин не допускал ни малейшего отклонения от его мыслей и убеждений. Прежние коллеги при появлении разногласий становились заклятыми врагами и испытывали взаимное неприятие на физиологическом уровне до проявления какой-то идиосинкразии к нему. Соломону вспоминался покойный П.Б. Аксельрот, не выносивший Ленина, как лошадь не выносит вид верблюда. П.Б. Струве в своей статье-рецензии по поводу моих воспоминаний упоминает имя покойной В.И. Засулич, которая питала к Ленину чисто физическое отвращение. При этом и соратники, и не другие отмечали у Ленина те качества, которые обычно присущи подлинным лидерам. Прежде всего, он свято верил в свою миссию хотя слово «свято» сам бы он категорически отверг, как проявление тупого абскурантизма. Он знал себе цену. «Понимал ли он все свое значение?» — задавал себе вопрос Бухарин. Я не сомневаюсь ни одной секунды, что «да». Непоколебимая вера в себя, которую много лет позднее я назвал его верою в свою предназначенность, предначертанность того, что он осуществит какую-то большую историческую миссию, меня сначала шокировала Ленин был уверен в своем безусловном праве руководить партией, хотя бы в силу организационных способностей. И говорил Валентинову. «Плеханов – первоклассный ученый, но я бы очень хотел, чтобы кто-нибудь мне указал, кого за последние 25 лет он организовал и способен ли он вообще что-либо и кого-либо организовать». О других, Аксель Роде, Засулич, Старовере, смешно и говорить. Ленин был фанатиком, каким и бывает вождь. Александр Константинович Воронский, литературный критик, руководивший одновременно военно-боевой организацией большевиков в Свеоборге, утверждал. Ленин, конечно, одержимый. Он всегда говорит об одном и том же. С разных, иногда самых неожиданных сторон он десятки раз рассматривает в сущности одно основное положение. Вообще же он говорит, как человек, у которого одна основная идея – мысль мыслей – непрестанно сверлит и точит мозг, и около нее, как по орбитам вокруг Солнца планеты, кружатся остальные. Основное ядро никогда не рассеивается в сознании, ни на минуту не уступает своего места гостям. Этот хозяин прочно живет в своем жилище. Что же это за миссия, за «мысль мыслей»? Как мы знаем имя ей «Революция»? Если бы он с юности не думал о ней 24 часа в сутки, Октябрьской революции могло и не произойти. Ленин был максималистом, действовавшим по принципу им же провозглашенному. Кто не за революцию, тот против революции. Кто не революционер, тот черносотенец. Был ли Ленин мужественным человеком? Да, потому что человек не мужественный в принципе не может претендовать на лидерство, а тем более на борьбу с государственной машиной и на руководство страной. Но он не путал мужество с безрассудным риском и точно не готов был слишком уж рисковать самим собой. «Он никогда не пошел бы на улицу драться, сражаться на баррикадах, быть под пулей», — замечал Валентинов. «Это могли и должны были делать другие люди, попроще, отнюдь не он». В своих произведениях, призывах, воззваниях он колет, рубит, режет, его перо дышит ненавистью и презрением к трусости. Даже из эмигрантских собраний, где пахло начинающейся дракой, Ленин стримглав убегал. Его правилом было уходить по добру, по здорову, слова самого Ленина, от всякой могущей ему грозить опасности. Он был начальником генерального штаба и всегда помнил, что во время войны он должен обеспечить главное командование. Ленин любил сокрушать своих противников на расстоянии, избегая дуэлей. К сильным сторонам Ленина и подпольщика, и руководителя относилось его крайне внимательное отношение к вопросам конспирации. От него ничего без надобности не утекало. «Устойчивой, неприходящей ленинской страстью была его любовь к секретам, подпольным конспиративным связям, тайным организациям», – писал Волкогонов. Вождь русской революции был жрецом тайн исторических, политических, моральных, партийных, революционных, дипломатических, военных, финансовых. Ленинские архиконспиративно, совершенно секретно, тайно, негласно оттеняют одну из существенных граней ленинского портрета. У него будет больше кличек и псевдонимов, чем у кого-либо в российской истории. Старик, Ильин, Петербуржец, Фрей, Карпов, Тулин, Мюллер, Рихтер, Иорданов, Петров, Майер и множество других. Нередко входя в раж, Ленин действовал как азартный игрок. Азарт был свойством его натуры. Но он не являлся корыстным азартом игрока. Он обличал в Ленине ту исключительную бодрость духа, которая свойственна только человеку, непоколебимо верующему в свое призвание. «Человеку, который всесторонне и глубоко ощущает свою связь с миром и до конца понял свою роль в хаосе мира, роль врага хаоса», — замечал Горький. Азарт Ленина отмечала Олексинская, с мужем которой он играл в шахматы. «Есть хорошие шахматисты, которые настолько любят и ценят красивый процесс игры, что сами исправляют ошибки противника. Ленин не из этого числа». Его интересует не столько игра, сколько выигрыш. Он пользуется каждой невнимательностью партнера, чтобы обеспечить себе победу. Когда он может взять у противника фигуру, он делает это со всей поспешностью, чтобы партнер не успел одуматься. В игре Ленина нет элегантности. Безапелляционность суждений Ленина поразительна. Воронский полагал, что Ленин убеждал, подчиняя слушателей своему хотению и тем, что он... Не сомневался. Он редко испытывал сомнения в собственной правоте, даже если потом видел и свои ошибки. Однако для признания ошибок требовалось время. Так, свою чрезмерную левизну в предреволюционный период Ленин признает только в 1921 году в записке, адресованной участникам Третьего Конгресса Коминтерна. «Когда я сам был эмигрантом, больше 15 лет, я несколько раз занимал слишком левую позицию, как я теперь вижу». Его въедливый американский биограф Луис Фишер, встречавшийся с Лениным, писал, «Придя к какому-либо мнению, Ленин считал его непоколебимым и защищал его от человеческих доводов и перед лицом неопровержимых фактов, пока оно не заменялось новым взглядом, который Ленин защищал с той же убежденностью. Сомнения занимали мало места в умственном хозяйстве Ленина». Сотрудничество требует определенного компромисса, а этого слова не было в политическом лексиконе Ленина. Он был политическим изоляционистом, пахарем на одинокой борозде. Действительно, если политика – искусство компромисса, то это не про Ленина. Он писал Струве, был лишен абсолютно всякого духа компромисса. Патресов утверждал, в пределах социал-демократии или за ее пределами –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 Но при этом, похоже, никто не видел его испуганным и смятенным. Ленин при всей его неврастении был волевым человеком. Зиновьев называл его не только гигантом мысли, но и гигантом воли, не только великим теоретиком, но и настоящим вождем. От вождя у Ленина были также безграничное властолюбие и совершенно сознательная и подчеркнутая неразборчивость в средствах. В своем отношении к людям Ленин подлинно источал холод, презрение и жестокость, утверждал Струве. «Мне было ясно даже тогда, что в этих неприятных, даже отталкивающих свойствах Ленина был залог его силы как политического деятеля. Он всегда видел перед собой только ту цель, к которой шел твердо и непреклонно. Резкость и жестокость была психологически неразрывно связана инстинктивно и сознательно с его неукротимым властолюбием. Ленин был внимательным читателем не только Маркса и Энгельса, но и Макиавелли, которого цитировал не раз, порой не называя его имени. Патресов видел, цель оправдывает средства. Ленин был неукоснительным последователем этого макиавеллифского рецепта политики. Он, как нельзя, более удачно сумел его сделать основой для деятельности всей той части партии, которая пошла за ним и впоследствии преобразилась из социал-демократии в коммунистическую бюрократию советской диспотии и авантюристов Коминтерна. Но даже многие оппоненты Ленина ощущали на себе обаяние именно харизматической личности – Так Потресов признавал, что ни Плеханов, ни Мартов, никто либо другой не обладали секретом, излучавшегося Лениным прямо гипнотического воздействия на людей. Я бы сказал, господство над ними. Плеханова почитали, Мартова любили, но только за Лениным беспрекословно шли, как за единственным бесспорным вождем. Ибо только Ленин представлял собой, в особенности в России, «Редкостное явление человека железной воли, неукротимой энергии, сливающего фанатичную веру в движение, в дело с не меньшей верой в себя». Что уж говорить о соратниках, Луначарский утверждал. «Очарование — это колоссально. Люди, попадающие близко в его орбиту, не только отдаются ему как политическому вождю, но как-то своеобразно влюбляются в него». Валентинов свидетельствовал. Сказать, что я в него влюбился, немножко смешно, однако этот глагол, пожалуй, точнее, чем другие, определяет мое отношение к Ленину в течение многих месяцев. И подтверждал, что к Ленину что-то притягивало, что когда Ленина величали стариком, это в сущности было признание его старцем, то есть мудрым, причем с почтением к мудрости Ленина сочеталось какое-то непреодолимое желание ему повиноваться. Ленин импонировал своим сторонникам и почитателям живостью, непосредственностью, оптимизмом и своеобразным чувством юмора. Он умел с одинаковым увлечением играть в шахматы, рассматривать историю костюма, часами вести спор с товарищем, удить рыбу, ходить по каменным тропам капри раскаленным солнцем юга, любоваться золотыми цветами дрока и чумазами ребятами рыбаков, будет вспоминать Горький. А вечером, слушая рассказы о России, о деревне, завистливо вздыхал. «А мало я знаю Россию, Симбирск, Казань, Петербург. Ссылка и почти все». Он любил смешное и смеялся всем телом, действительно заливался смехом иногда до слез. Краткому характерному восклицанию м м, -м, -м" он умел придавать бесконечную гамму оттенков от язвительной иронии до осторожного сомнения, и часто в этом «гм-гм» звучал острый юмор, доступный человеку очень зоркому, хорошо знающему дьявольские нелепости жизни. Луначарский писал, что «Ленин был живым, веселым, мажорным человеком». Был ли Ленин великим оратором? Если понимать под ораторским искусством специальные риторические приемы, образность, пафос – Поставленный голос, искрящийся юмор, отточенные метафоры, умение заставлять толпу неистовствовать, то скорее ничем этим Ленин не владел. Ему далеко в этом отношении было не только до Муссолини, Гитлера, Керенского или Троцкого, но и до Бухарина, Зиновьева или Луначарского. Даже Крупская весьма сдержанно описывала качество мужа как оратора. Голос был громкий, но некрикливый, грудной, тенор. «Голос выразительный, но монотонный. Речь простая была. Не вычурная и не театральная, не было естественной искусственности. Перед всяким выступлением очень волновался. Сосредоточен, неразговорчив, уклонялся от разговора на другие темы, по лицу видно, что волнуется, продумывает. Обязательно писал план речи». Луначарский подтверждал. Владимир Ильич терпеть не мог красивых фраз, никогда их не употреблял, никогда не писал красиво, никогда не говорил красиво и даже не любил, чтобы другие красиво писали и говорили, считая, что это отчасти вредит деловой постановке вопроса. А Соломон так и прямо писал. Он был очень плохой оратор, без искры таланта. Говорил он, хотя всегда плавно и связано, и не ища слов, но был тускл, страдал полным отсутствием подъема и не захватывал слушателя. Формально не сильный оратор, Ленин, тем не менее, неплохо знал психологию массы и был в состоянии электризовать дружественные аудитории и вызывать шок в недружественных. Тот же Соломон признавал, что в России и до большевистского переворота, и после него толпы людей слушали его внимательно и подпадали под влияние его речей. И это объяснялось тем, что Он говорил всегда умно, а главное тем, что он говорил всегда на темы, сами по себе захватывающие его аудиторию. Большое впечатление на слушателей, в его выступлениях производили абсолютная безапелляционность и относительная, в сравнении со многими другими интеллигентами-революционерами, простота. Сталин говорил... Необычайная сила убеждения, простота и ясность аргументации, короткие и всем понятные фразы, отсутствие рисовки, отсутствие головокружительных жестов и эффектных фраз, бьющих на впечатление – все это выгодно отличало речи Ленина от речей обычных парламентских ораторов. Академик Пивоваров считает главной ударной чертой Ленина, позволявшей ему добиваться успеха гениальное упростительство – Упростить ситуацию до абсурда, свести многообразие и сложность к элементарному, принципиальную поливариантность истории к прямой, как полет пули, линии. Описание Ленина как оратора оставил Троцкий, сам мастер красноречия. Оратор придумал заранее свою мысль до конца, до последнего практического вывода. Мысль, но не изложение, не форму за исключением разве наиболее сжатых, метких, сочных выражений и словечек, которые входят затем в политическую жизнь партии и страны звонкой монетой обращения. Конструкция фраз обычно громоздкая, одно предложение напластовывается на другое или наоборот забирается внутрь его. Для стенографов такая конструкция тяжкое испытание, а вслед за ними и для редакторов. Но через эти громоздкие фразы Напряженная и властная мысль прокладывает себе крепкую и надежную дорогу. У Ленина в выступлениях было немало узнаваемых привычек. Говоря или споря, Ленин как бы приседал, делал большой шаг назад, одновременно запускал большие пальцы за борт жилетки около подмышек и, держа руки сжатыми в кулаки. Прихлопывая правой ногой, он делал затем небольшой быстрый шаг вперед и, продолжая держать большие пальцами за бортами жилетки, распускал кулаки так, что ладони с четырьмя пальцами изображали растопыренные рыбьи плавники. В публичных выступлениях такая жестикуляция имела место сравнительно редко. При разговорах же, особенно если Ленин вдалбливал своим слушателям какую-нибудь мысль, в каждый данный момент он всегда бил словом только в одну мысль — «Эта жестикуляция, этот шаг вперед и шаг назад, игра сжатым и разжатым кулаком происходила постоянно». Ленин умел, точно лучше других идеологов партии, находить для партии деньги. И это мы еще увидим. А денег партии революционной, подпольной, которой надо организовать укрытие, явки, транспорт, типографию, литературу, оружие, готовить боевиков, содержать кадры нужно много». Ленин не столько зарабатывал сам, сколько подвигал других обеспечивать своей партии финансовую основу. В стране было немало состоятельных людей, готовых жертвовать на дело борьбы с самодержавием. Так, из среды старообрядческого бизнеса шла финансовая поддержка и большевистских организаций, которые через Максима Горького получали деньги от текстильного короля Саввы Морозова, нефтяного магната Дмитрия Сироткина и других. Благодаря контролю над партийной кассой секретными счетами в швейцарских и французских банках Ленин, даже потерпев тактическое поражение Сохранял за собой силу кошелька Ленин прекрасно понимал, что кадры решают все И умел использовать людей Отбирал сам и очень строго, хотя и нередко ошибался Ленин, недоверчив, мало, вернее совсем не доверяет рекомендациям суждениям даже близких товарищей Полагаясь только на свой глаз и слух предпочитал тех, кто уже чего-то добился. «Увлечение людьми, проявившими решительность или просто удачно проведшими порученную им операцию, свойственно было Ленину в высшей степени до конца его жизни», подтверждал Троцкий. «Особенно он ценил людей действия». Валентинов был несколько смущен атмосферой поклонения, которой его окружала группа, называвшая себя большевиками. «Никто из его свиты не осмелился бы пошутить над ним», или при случае дружески хлопнуть по плечу. Была какая-то незримая преграда, линия, отделяющая Ленина от других членов партии, и я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь ее переступил». Потресов не был в восторге от кадровой политики Ленина и писал, что он собрал много энергичных, смелых и способных людей, Наградив их, однако, в придачу к этим добрым качествам и недобрым, моральной неразборчивостью, часто моральной негодностью и непозволительным авантюризмом. Он умел подбирать вокруг себя расторопных, способных, энергичных, подобно ему волевых людей, безгранично в него верящих и беспрекословно ему повинующихся, но людей без самостоятельной индивидуальности, без решимости и способности иметь свое особое мнение». Отличное от мнения Ленина, и тем более способности отстаивать перед Лениным это особое мнение. Естественная и законная во всякой организованной партии дисциплина переходила здесь полувоенную субординацию. То, что у Ленина не было друзей, подтверждали многие. Дорогим другом он сам называл разве что Инессу арманд «Сколько я помню, у Ленина не было близких, закадычных, интимных друзей», утверждал Соломон. У него были товарищи, были поклонники, их была масса, боготворившие его чуть не по-институтски и все ему прощавшие. Теффи, наблюдая за общением Ленина с коллегами по партии, отмечала, что каждый был только материалом, из которого вытягивал Ильич нитки для своей ткани. Друзей и любимцев у него, конечно, не было. Человека не видел ни в ком. Всякий был хорош, поскольку нужен делу, а не нужен к черту. А если вреден или даже просто неудобен, то такого можно и придушить. И все это очень спокойно, беззлобно и разумно. Можно сказать, даже добродушно. Ленин использовал людей и был безжалостен ко многим использованным. «Не поддаться Ленину было нельзя», — утверждал Валентинов. «Не подчиниться ему можно, лишь разрываясь с ним». «Ленин сменит вокруг себя много команд». «Держался и двигался рядом лишь тот, кто понимал партийное дело правильно и лишь пока понимал», — напишет Солженицын. «Уходили все подряд. И какая сила уверенности нужна была не усомниться, ни закачаться, ни побежать за ними мириться? Но провидя будущее, стоять и знать. Сами возвратятся, сами очнутся, а кто не вернется — и пропади». Отдельным ресурсом Ленина и немалым оказалась его супруга. Не она ли первая признала в нем вождя? Признала и с тех пор стала его неутомимой преданной сотрудницей. Крупская по-прежнему держала в своих руках очень многие нити, связывавшие эмиграцию с партийными ячейками внутри России. Троцкий подтверждал, что именно Крупская стоит в центре всей организационной работы, принимает приезжающих из России товарищей, дает инструкции отъезжающим, устанавливает нелегальные связи, пишет конспиративные письма, зашифровывает и расшифровывает. С Альпийских гор осенью 1904 года Ильичи спустились полными сил и смелых планов, и не одни.